Часть вторая. Глава первая. Дюрталь проснулся радостный, оживленный, удивился, что в миг отъезда в тропическую обитель рассеялись все страхи, и он настроен решительнее, чем всегда. Пытался сосредоточиться, молиться, но сильнее обычного напала на него рассеянность, блуждали мысли, равнодушие не исчезло, не ощущалось умиления. Удивленный заглянул он в себя, встретив пустоту, Подметил лишь, что сегодня утром он во власти одного из тех нежданных настроений, когда человек превращается в ребенка, беспечно развлекается, утратив способность видеть изнанку вещей, радуется всему. Поспешно одевшись, сел в экипаж, высадивший его у вокзала. Здесь поддался приступу истинно детского тщеславия. Рассматривая людей, мелькавших в залах, топтавшихся перед кассами или смиренно провожавших свой багаж, Он чуть не преклонялся пред собой. «Эти путешественники движимы удовольствием, делами», — думал Дюрталь. — «они вправе колебаться, да, но не я». Но устыдился вздорных мыслей и, устроившись в купе, где на его счастье не было больше никого, закурил папиросу, подумав, недолго остается мне курить. И предался мечтам, погрузился в раздумья о монастырях, душой скитался около тропистов. Помнится, одна газета определяла число монахов и монахинь во Франции в 200 тысяч. Эти 200 тысяч человек, в наше время постигших нечестие борьбы за жизнь, срам, блуда, ужас деторождения, хранят честь страны. И, перескочив сыноческих душ к книгам, которые он уложил с собой, рассуждал так. Любопытно, однако, что влечение французского искусства безусловно противно мистике. Все возвышенные мистики – иноземцы. Святой Дионисий, Ариапагит, грек. Эккарт, Таулер, Сюзо, сестра Эмирик, немцы. Рейсбрюк, уроженец Фландрии. Святая Тереза, святой Иоанн де Лакруа, Мария де Греда, испанского происхождения. Фабер, англичанин. Святой Бонавентура, Анжель де Фолиньо, Магдалина де Патция, Екатерина Генуэзская, Жак де Ворожин итальянцы. Кстати, его озадачила последняя из имен, которые он перебирал, почему не захватил я его золотой легенды? И как было не вспомнить об этой настольной книге средневековья, утешавшей в долгие часы тягостных постов простодушной помощницы в дни набожных канунов? Неверующих нашего времени золотая легенда манит подобно изысканным пергаментам, на которых усердные рисовальщики раскрашивали лики святых камедью по золотому фону. В литературной миниатюре в мистической прозе Жак де Ворожин – истинный Жан Фуке или Андрей Беневе. Нет, право, нелепо было забыть эту книгу. В трапе она помогла бы мне переживать древние драгоценные часы. Странно вернулся он к прерванной цепи своих дум, что Франция обладает религиозными писателями, более или менее знаменитыми, но слишком бедна мистиками в строгом смысле. Также и с живописью. Истинные ранние мастера – фламандцы, немцы, итальянцы, и среди них ни одного француза, и наша бургундская школа вышла из Фландрии. Нет, бесспорно, дух нашей расы явно не искушен в раскрытии и объяснении путей господних, которые пролагает он в самую сердцевину души, туда, где зарождаются мысли и сочится родник постижений. Он не стремится объять изобразительную силой слов, глаз или безмолвие благодати, озаряющие разрушенное царство греха, не способен извлечь из мира тайны откровения психологические, какими являются труды святой Терезы и святого Иоанна де Лакруа и произведения искусства, подобные творениям де Ворожина или сестры Эммерик. Не возделана ни наша нашей терниста почва, да и где найти земледельца, который взборонит ее и засеет, соберет не мистическую жатву, нет, но лишь хлеб духовный, чтобы напитать голод скитальцев, ослабевших, беспомощно блуждающих и падающих в ледяной пустыне современности. И бессилен пахать эти пустыри священник, вечный работник, напажить их надземности, призванный возделыватель душ». Семинария воспитала его покорным и незлобивым, умеренностью пропитала его жизнь и, по-видимому, отвернулся от него Господь. Вернейшее доказательство, что лишены священнослужители всякого дарования. Не осталось одаренных священников ни на кафедре, ни в книге. Миряне унаследовали благодать, разливавшуюся в средневековой церкви. Другой пример, еще поучительнее. Церковники почти не творят в наше время обращений. Минует их угодное небу существо, влекомое непосредственно самим Спасителем, направляемое его личным воздействием. Невежество и необразованность духовенства, непонимание среды, презрение мистики, отрицание искусства отняли у него всякое влияние на искушенные души. Оно царит лишь над неразвитыми мозгами ханжей и ложных святош, и, без сомнения, так лучше, здесь перст Божий». И если б стало оно властелином, если бы владело и двигало несносным стадом паствы, все кончилось бы во Франции ураганом клирикальной тупости, гибелью всякой литературы, всякого искусства. Спасти церковь может лишь монах, которого священник ненавидит, и жизнь которого является для него вечным укором. «А что, если и здесь рассыплется мечта, когда я увижу монастырь вблизи?» – подумал Дюрталь. «Но нет, мне везет, судьба охранит меня». Если в Париже я встретился с исключительным аббатом, неравнодушным, не педантом, то почему не столкнусь я в аббатстве с истинными монахами?» Закурив папироса, он начал рассматривать ландшафт в окно вагона. Поезд спускался в низину, и навстречу ему телеграфные нити плесали в облаках дыма. «Ровный, незанимательный пейзаж», — Дюрталь откинулся на спинку своего сиденья. «Как-то сложится приезд мой в монастырь». По избежанию напрасных слов я ограничусь вручением отцу гостиннику письма, все устроится. Он чувствовал полное умиротворение, изумлялся, что исчезли тяжести и страхи и чуть не сменились радостным подъемом. Славный священник был прав, уверяя, что я сам сочиняю чудовищные призраки. И задумался об аббате Жеврезе. Удивился, вспоминая, как за все время знакомства он ничего не узнал о его прошлом, не стал ближе к его интимной жизни. И вправду, я всегда мог бы осторожно расспросить его, но никогда не приходило мне этого в голову. Связь наша всецело ограничивалась вопросами религии и искусства. Такая неизменная замкнутость не создает захватывающей дружбы, но порождает своего рода янсинизм увлечения не чуждой прелести». Пусть так церковник этот человек святой, чуждый, лукавого, вкратчиво обхождения священников. Кроме нескольких жестов, манеры запускать за пояс руки или прятать их в рукава, привычки прогуливаться за разговором взад и вперед, невинной страсти загромождать речь свою латынь, он далек от наружности и елейных бесед своих собратьев. Обожает мистику и древнее пение. Он необыкновенный, его заботливо мне не спасало небо, Взглянув на часы, вздохнул. Вот и подъезжаем. Я проголодался. Через четверть часа будем в Сен-Ландри. Чтобы занять время, дюрталь постукивал по оконному стеклу, смотрел, как убегают поля, уносятся леса, курил папиросы. В должное время снял сетки с акваяж и высадился, наконец, на станции. На площади возле крошечного вокзала заметил таверну, о которой рассказывал Аббат. Встретившая его в кухне привлетливая женщина ответила, «Хорошо, сударь, будет исполнено. Вы позавтракаете, а тем временем запрягут лошадь». И он вкусил неудобо варимых кушаний. Увидел перед собой телячью голову, залежавшуюся в деревянной лохане, несвежие котлеты, овощи, почерневшие на сковороде. В том настроении, какое переживал он, его забавлял этот невозможный завтрак. Пригубил вина, от которого горело горло, и смиренно выпил кофе, после которого на дне чашки остался осадок песка. Вскарабкался в тележку, которой правил молодой парень. во всю прыть понеслась лошадь по деревне, и потянулись окрестные поля. Дорогой он расспрашивал об общении тропистов, но крестьянин не знал про нее ничего. «Я, видите ли, часто езжу туда, но не вхожу внутрь». «Тележка останавливается у ворот, и мне, понимаете, нечего вам рассказать». Уже час проехали они по дорогам. Крестьянин кнутом послал приветствие дорожному рабочему и заговорил с дюрталем. «Говорят, черви пожирают им живот». «Почему так?» «Они лежебоки, вечно прохлаждаются, летом валяются на животе», и замолчал. Дюрталь не думал ни о чем, переваривал завтрак, курил оглушенные тряской экипажа. Прошел еще час». Они въехали в густой лес. «Мы подъезжаем?» «О, еще нет!» «Монастырь виден издали?» «Ничуть! Его не увидишь, он скрыт в долине, в конце этой аллеи», ответил парень, махнув на уходившую в лес дорогу, к которой они приближались. «Смотрите, идет туда человек», — показал он на человека с наружностью бродяги, который пересекал большими шагами просеку. И сообщил дюрталю, что у тропистов всякие нищие вправе напитаться, И даже переночевать в комнате рядом с каморкой брата-привратника ему дают обычную трапезу братьев, но не пускают в самый монастырь. Дюрталь спросил, какого мнения о монахах окрестной деревни, но молодой человек, очевидно боясь ответить не в попад, сказал, о них ничего не говорят. Дюрталь уже начал уставать, когда на повороте аллеи он наконец увидел внизу кучу строений. А вот и траппа, и парень натянул вожжи, готовясь к спуску. Экипаж катился с высоты, и дюрталь над крышами мог разглядеть большой сад, леса и перед ними грозный крест с пригвожденным страдающим Христом. Вскоре видение исчезло, экипаж опять углубился в лес, крутясь по извилинам дороге, на которой листва заслоняла монастырь. Долгими объездами добрались они, наконец, до перекрестка, за которым высилась стена, прорезанная широкой дверью, тележка остановилась. «Теперь звоните!» — крестьянин указал дюрталю на спускавшуюся вдоль стены железную цепь и прибавил. «Приезжать завтра за вами?» «Нет». «Так вы остаетесь!» Ошеломленный юноша взглянул на него, повернул лошадь и обратно поехал вверх по косогору. С аквояжем ног, уничтоженный стоял дюрталь перед дверями, сердце билось резкими ударами, испарилась вся уверенность, вся бодрость, что ожидает там внутри. И стремительно пронеслась перед ним страшная картина тропической жизни: скудное питание, тело изнеможденного бессонницей, часами распростертого на плитах пола, душа трепещущая, придавленная тяжким гнетом, руководимая с военной строгостью, обнажаемая, выворачиваемая вплоть до мельчайшего изгиба, и над разбитой жизнью словно обломок, выброшенный к этим суровым берегам, парит безмолвие темницы, зловещее молчание могил. «Боже, Боже, сжалься надо мной!» — произнес он, вытирая лоб, и невольно оглянулся, как бы ища помощи. Кругом были безлюдные дороги, пустынные леса, ни звука не доносилось ни с полей, ни из монастыря. Однако надо звонить. Его ноги подкашивались, когда он потянул цепь. Звон колокола раздался за стеной, тяжелый, ржавый, ворчливый. «К чему так падать духом? Не будь смешным!» — пробормотал он, услышав шлепание деревянных башмаков за дверью. Открылась дверь, и на него вопросительно смотрел престарелый монах в шерстяной темной рясе капуцина. «Я богомолец и хотел бы видеть отца Этьена». Монах поклонился, поднялся к вояж и знаком пригласил дюртали следовать за собой. Сгорбившись, пошел он мелкими шагами через виноградник. Они достигли ограды и направились к обширному зданию, похожему на разрушающийся замок и окаймленному двумя крыльями, выходившими на двор. Брат, проник в правое крыло, примыкавшее к ограде, дюрталь вошел за ним в коридор, по бокам которого виднелись выкрашенные сирой краской двери. На одной из них прочел надпись «Аудитория». Тропист остановился, поднял деревянную задвижку и ввел дюрталя в комнату. Через несколько минут послышались повторные зовы колокола. Сев, дюрталь осмотрелся. Внутренние ставни закрывали окно наполовину, и в покое царил глубокий сумрак. Посредине стоял обеденный стол, покрытый старой ковровой скатертью. В одном из углов аналой, над которым висела картина, изображающая святого Антония Падуанского, боюкающего на руках младенца Иисуса, На другой стене большая икона Спасителя. Два вольтеровских кресла и четыре стула довершали убранство комнаты. Дюрталь извлек из бумажника рекомендательное письмо, предназначенное отцу гостиннику, и подумал, «Как-то примет он меня, этот хотя говорит». «Впрочем, увидим», — оборвал он свои мысли, услыхав шаги. Показался белый монах в черном наплечнике, концы которого спускались по плечам и груди. Он был молод и улыбался. Прочитав письмо, изумленно взял дюрталя за руку и молча повел двором до левого крыла. Здесь толкнул дверь и, омочив палец в крапильницу, поднес ее дюрталю. Они находились в церкви. Монах знаком указал ему преклонить колено на ступени перед алтарем и тихо помолился. Затем встал, медленно прошел к порогу, опять предложил дюрталю освещенной воды и все так же, держа его за руку и не раскрывая рта, привел в аудиторию, из которой они вышли. Здесь осведомился о здоровье аббата Живрезе, овладел саквояжем, они поднялись по огромной разрушающейся лестнице на обширную площадку, в середине прорезанную широким окном и из боков окаймленную двумя дверями. Открыв дверь направо, отец Этьен миновал просторный вестибюль и, вводя дюрталя в комнату, которую, напечатанная крупными литерами надпись, вручала покровительству святого Бенедикта, произнес – Мне совестно, сударь, что я не могу предложить вам более удобного жилища. Но оно превосходно, — воскликнул дюрталь, — что за очаровательный вид прибавил он, приблизившись к окну. У вас будет, по крайней мере, свежий воздух, — сказал, открыв окно монах. Внизу раскинулся загороженный плодовый сад, через который провел дюрталя брат-привратник. В нем преобладали яблони, низкие и неподвижные, посеребренные лишаями и вызолоченные мхом. За монастырскими стенами тянулись по склонам поля Люцерны, перерезанные большой белой лентой дороги, которая исчезала на горизонте оттененным зеленым кружевом листвы. «Осмотритесь, судорь», — продолжал отец Этьен, «и откровенно скажите, чего вам не хватает в келье, иначе мы оба пожалеем, вы, что не попросили нужного, а я, если замечу это слишком поздно, буду досадовать на свою оплошность». Дюрталь наблюдал монаха, ободрённый его свободным обхождением. Отец был молод, лет около тридцати, живое выразительное лицо, по щекам испещрённое розовыми жилками, обрамлялось окладистой бородой, и вокруг бритой головы темнел венчик каштановых волос. Говорил он несколько скороговоркой, засунув руки за широкий кожаный пояс, стягивавший чресло. «У меня неотложное дело, но я сейчас вернусь. Устраивайтесь поудобнее». «Взгляните, если успеете, на правила, которым вы должны следовать у нас в монастыре. Они напечатаны на тех листках там, на столе. Если угодно, мы побеседуем, когда вы с ними ознакомитесь». И оставил Дюрталя одного. Тот сейчас же занялся изучением комнаты, очень высокая и очень узкая. Она имела форму ружейного дула. Против двери было расположено окно. В глубине в углу возле окна... Стояла небольшая железная кровать и круглый ореховый ночной столик. За кроватью у стены аналой, обитый выцветшим репсом, увенчанный крестом и еловой ветвью. Дальше все у той же стены белый деревянный стол, покрытый салфеткой, и на нем кувшин с водой, таз, стакан. Напротив виднелся шкаф, камин, в панно которого вставлено было распятие, И, наконец, стол рядом с окном против кровати. Три плетеных стула дополняли меблировку кельи. «Мне ни в коем случае не хватит воды для умывания», — подумал он, прикинув крошечный кувшин вместимостью не больше пивной кружки. Отец Этьен так внимателен, что у него можно попросить более внушительный паек. Разгрузился квояж, разделся, сменил крахмальную рубашку на фланелевую, расставил на умывальном столике свои туалетные принадлежности, спрятал в шкаф белье, сев, окинул келью взглядом, нашел ее довольно удобной, а главное весьма опрятной. Подойдя к столу и увидев на нем пачку линованной бумаги, чернильницу и перья, Дюрталь благодарно помянул предупредительность монаха, который известился, конечно, из письма аббата Жеврезе, что «гость писатель», Открыл и закрыл две книги, переплетенные в баранью кожу. первая введение в жизнь подвижническую святого Франциска, епископа Женевского, и вторая духовные упражнения Игнатия Лайолы. Затем разложил свои книги на столе. Наугад взял со стола первый попавшийся печатный листок и прочел. Чин, положенный для братьев в обычные дни от Пасхи до воздвижения Святого Креста. Встать в два часа. Час первый и обедня в пять с четвертью. Работа согласно назначению. В девять часов конец работы и перерыв. Сексты в одиннадцать. Анджелюс и трапеза в одиннадцать с половиной. Полуденный отдых после трапезы. Конец отдыха в половине второго. Ноны и работа пять минут спустя по пробуждении. Окончание работы в четыре с половиной, перерыв. Вечерня и после нее молитва в пять с четвертью. В шесть ужин и перерыв. В двадцать пять минут восьмого по вечере восемь отхождения ко сну. Перевернув листок, увидел на обратной стороне другое расписание, заглавленное «Чин зимний» от воздвижения Святого Креста до Пасхи. Вставали также, наложились спать часом раньше. Обеденная трапеза отодвигалась с половины двенадцатого до двух часов. Уничтожался полуденный отдых и вечерняя трапеза. Канонические службы совершались позже, кроме вечерней и повечерей, указанных вместо пяти с четвертью и двадцати пяти минут восьмого в четыре с половиной и шесть с четвертью. «Мне весело средь ночи вставать с постели», — вздохнул Дюрталь, полагая, что богомольцы не подчинены этому военному уставу. «А это для меня», — и взяв другой картон, прочел заглавие правила для богомольцев с Пасхи до воздвижения Святого Креста. Исследуем их, и он углубился в рассмотрение распорядков утреннего и вечернего соединенных вместе. Утро, часы. Четвертый, встать при звонах Анжелюса. Четвертый с половиной, молитва и созерцание. Пятый с четвертью, час первый, час первый, обедня. С шести до семи испытания. Семь завтрак, не ждать друг друга. Семь с половиной шествия на Голгофу. Восемь сексты и ноны. Восемь с половиной второе созерцание. Девять духовное чтение. Одиннадцать поклонение и испытания, час третий. Одиннадцать с половиной анджелюс, обед, отдых. Двенадцать четвертью полуденный сон, великое молчание. Вечер, часы час с половиной, конец отдыха четкий, второй – вечернее и повечернее, третий – третье созерцание, третий с четвертью – духовное чтение, четвертый с четвертью – утреннее часы, пятый с четвертью – размышление, вечернее – спение, пятый с половиной – испытание молитва, шестой – ужин отдых, седьмой – летание «Великое молчание», седьмой с четвертью присутствие за повечерием, седьмой с половиной – песнь Сальва Регина «Анджелюс», седьмой с тремя четвертями – особое испытание отхождения ко сну. Это выполнимее. Четыре часа утра – время терпимое, но я ничего не понимаю. Богослужебные часы не совпадают на этой карте со служебными монахов. И к чему здесь две вечерние повечерия? Мне совсем не по душе эта мелочность. Эти приглашения столько-то минут созерцать, столько-то читать. У меня не такой рыхлый дух, чтобы я мог его вылить в эту вафельницу. Положим, я волен делать что угодно. Кто проверит, что творится во мне, созерцаю я, например, или нет. «Ах, да, есть еще правило на обратной стороне», — продолжал он, переворачивая карту. «Устав с сентября меня не касается, почти одинаков с летним» а это «послесловие» относится к обоим расписаниям. Примечания. Первое. Молитва по служебнику может быть заменена малым прославлением Святой Девы. Второе. Господа богомольцы приглашаются исповедаться в первые же дни после прибытия, чтобы освободить к созерцанию свой дух. Третье. Следует после каждого созерцания прочесть соответствующую главу подражания Христу. Четвертое. Наиболее благоприятное время для исповеди и шествия на Голгофу от 6 до 9 часов утра и от 9 утра до 2 вечера, а летом от 2 до 5 вечера. Пятое. Прочесть таблицу предостережений. Шестое. Желательно не заставлять себя ждать в часы трапез. Седьмое. Лишь отец гостинику правомочен, пищись о нуждах господ богомольцев. Восьмое. Не имеющие книг могут получать их в убежище. И исповедь. Единое только это слово вынес он из цепи правил. Пора, однако, о ней подумать. Мороз пробежал у него по коже. Надо поговорить с отцом Этьеном, когда придет. Недолго продолжалось его немое сокрушение. Почти сейчас же вошел монах и спросил. «Заметили вы, чего не хватает вам, и что может вам потребоваться?» «Нет, отец мой, но я попросил бы немного более воды». «Нет, ничего легче. Вам каждое утро будут приносить большой кувшин. Благодарю вас». Я начал обозревать регламент. «Дело вот в чем, — объяснил монах, — от вас требуется в точности без малейших послаблений соблюдать богослужебные часы. Упражнения, указанные на карте, не обязательны. В том виде, как они намечены, они не бесполезны людям первой молодости или лицам, лишенным всякого почина. Остальных они скорее стеснили бы, по крайней мере, на мой взгляд. Основное наше правило — не слишком заниматься богомольцами, предоставлять их влияние уединение, и вам самому предстоит разрешить вопрос о наиболее благочестивом употреблении вашего времени. Я не потребую от вас ни одного из предписанных здесь чтений, позволю себе только настойчиво предложить вам читать «Малое прославление Пречистой Девы». Оно есть у вас?» «Вот», — ответил Дюрталь, протягивая тоненькую книжку. «У вас очаровательный экземпляр», — заметил отец Этьен, перелистывая роскошно отпечатанные красным и белым страницы. Остановившись на одной из них, он громко прочел третью утренню. «Какая красота!» — воскликнул он. Восторгом засияло вдруг его лицо, загорелись глаза, дрожали державшие книжку пальцы. «Да», — произнес гостиник, закрывая требник, — «особливо читайте его у нас. Вы знаете, что Пресвятая Дева — истинная покровительница, истинная игуменья тропистов», — помолчав он продолжал. «В письме Кабату Жеврезе я определил продолжительность вашего пребывания здесь в восемь дней, но, разумеется, гостите у нас сколько заблагорассудится, если не соскучитесь. Я хотел бы продлить между вами мои дни, но это зависит от того, как мое тело справится с борьбой. У меня больной желудок, я боюсь за него, и на всякий случай попрошу вас, будьте добры, как можно скорее пригласите мне духовника». «Хорошо, завтра вы увидите его». «Я заявлю о вас сегодня вечером после повечерия. Что касается пищи, то если вы не удовлетворитесь ею, я могу дополнительно назначить вам яйцо. Но на этом мои полномочия кончаются, ни рыбы, ни мяса. Устав воспрещает их, безусловно. Только овощи, и, сознаюсь, не весьма изысканные. Впрочем, час ужина близок, и вы увидите сейчас сами. Если хотите, я покажу вам трапезную, где вы повечеряете вместе с господином Брюно». Спускаясь по лестнице, монах продолжал, «Брюно, человек, отрекшийся от мира и не произнеся обетов, живущий под монастырскую сенью. Таких, как он, чин наш именует посвященными, он муж мудрый и благочестивый, не сомневаясь, что понравится вам. За трапезами будет вашим собеседником». «А все остальное время следует хранить молчание?» — спросил Дюрталь. «Да, но если вам что требуется, обращайтесь ко мне, и я всегда отвечу». «Устав наш не терпит никаких смягчений в вопросе молчания, а равным образом и в соблюдении предписанных часов вставания сна церковных служб в этом надлежит выполнять его со всей точностью». «Хорошо», — ответил дюрталь, слегка смущенный строгим тоном инока. «Еще одно. В моем расписании есть статья, приглашающая меня ознакомиться с таблицей предостережений, но у меня нет такой таблицы. Она вывешена на лестничной площадке возле вашей комнаты». Прочтите ее завтра, когда встанете с постели. Входите. И он толкнул одну из дверей в нижнем коридоре, как раз против аудитории. Дюрталь поклонился пришедшему туда до них пожилому господину. Познакомив их, монах исчез. Все кушанья стояли на столе. Два яйца на блюде, миска рису, другая с фасолью, банка меду. Брюно прочел «Будь благословенна» и начал угощать дюрталя подал ему яйцо. «Для парижанина печальный ужин», заметил он с улыбкой. «О, яйцо и вино скрашивают все. Сознаюсь, я боялся, что мне предстоит пить одну чистую воду». Они дружески беседовали. Брюно оказался человеком любезным и изысканным. Добрая улыбка освещала его аскетический облик, желтое суровое лицо, изрытое морщинами. С благодушной откровенностью отвечал он на любопытные расспросы дюрталя, Рассказал, что после бурной жизни ощутил перст благодати и удалился от мира, чтобы годами лишения и молчания искупить свои грехи и пригрешения других. «И вы никогда не скучали здесь?» «Ни разу. За пять лет пребывания моего в пустыне. Быстро мчится время в распределении трапистов. Вы участвуете во всех упражнениях братья?» «Да, но с той разницей, что ручной труд я заменяю созерцанием в келье, Как посвященный, я мог бы по желанию не вставать к ночному бдению в два часа утра, но для меня великое наслаждение петь до рассвета сияющие бенедиктинские псалмы. Но вы слушаете меня и не едите, могу я предложить вам еще немного рису? Нет, благодарю. Если позволите, я возьму ложку меду. Пища, по-моему, неплохая. Меня немного только смущает одинаковый и причудливый вкус всех кушаний. Они отзываются, я бы сказал, жиром или салом. У них привкус горячего масла, которым приправлены овощи. О, вы скоро к этому привыкнете. Через два дня перестанете замечать. Но в чем, собственно, выражается назначение посвященного? Он ведет жизнь не столь суровую, как иноческая и более созерцательную, если захочет, может путешествовать и, не связанный клятвенным обетом, участвует в духовных благах ордена. В Старь уставом допускались так называемые близкие. Устав именовал так посвященных, принимавших пострижения, носивших особую одежду и произносивших три великих обета. В общем, они вели жизнь смешанную, полумирскую, полуиноческую. Разряд этот до сих пор существует у чистых бенедиктинцев, но у трапистов исчез в 1293 года, уничтоженный их генеральным капитулом. Сейчас в цистерцианских аббатствах есть лишь отцы, братья-миряне или послушники и крестьяне, употребляемые для полевых работ, допускаются, наконец, посвященные. Скажите, у послушников нагло выбритая голова, и они носят коричневые рясы, как тот монах, что отпирал мне дверь. Да, они не поют церковных служб и посвящают себя исключительно ручному труду. Кстати, я прочел и плохо понимаю регламент для богомольцев. Поскольку помню, он усугубляет некоторые службы, предписывает утреннюю в четыре после полудня, вечернюю в два часа. Мое расписание его разнится с расписанием тропистов, как мне согласовать их? Не обращайте внимания на распорядок вашей карты, разве у вас не предупредил отец Этьен? Форма эта отлита для людей, неспособных сосредоточиться, привыкших ходить на помочь. Вот почему, стремясь охранить их от праздности, Для них придумали как бы слепок с богослужебного требника и разделили их время мелкими ломтями. Их приглашают, например, читать псалмы утренние в часы, когда не положено никаких псалмов. Обед кончился. Возгласив благодарственную молитву, Брюно сказал Дерталю, «Да, по вечере у вас свободных минут двадцать. Воспользуйтесь ими, чтобы ознакомиться с садом и лесами». Вежливо поклонился и вышел. «Не дурно выкурить теперь папиросу», — подумал дюрталь, оставшись один. Взял шляпу и направился из комнаты. Упадала ночь. Он пересек большой двор, свернул направо, миновал домик, увенчанный высокой трубой. По запаху доносившемуся оттуда, угадал в нем мастерскую шоколада и углубился в аллею дерев. В ночной тьме тонула общая картина окружающего леса. Не виднелось ни души, Свертывая папиросу за папиросой, он медленно, блаженно курил в отблесках спичек, справляясь время от времени с часами. Его удивляло безмолвие, которым овеяна была тропистская обитель, не доносилось никакого шелеста, не раздавалось даже слабых отдаленных звуков. Иногда только слышался нежный всплеск весел. Направившись в ту сторону, он различил пруд, по которому скользил сейчас же подплывший к нему лебедь. Он созерцал колеблющийся белый облик, рассекавший сумрак, в взбаламучивая воду, но вдруг колокол зазвонил медленными перезвонами. Снова взглянув на часы, он убедился, что близко повечерья. Вошел в церковь еще пустую и воспользовался своим одиночеством, чтобы на досуге рассмотреть ее получше. Она имела форму обрубленного снизу креста, закругленного кверху, и, простирающего четырехгранные руки, прорезанные каждое дверями. Под сенью лазаревого купола верхняя часть креста изображала небольшую ротонду, обрамленную кольцом седалищ, прислонившихся к стенам. Посреди возвышался большой мраморный алтарь, увенчанный деревянными паникодилами и окаймленный сбоку деревянными же канделябрами, стоявшими на мраморных колонках. Под алтарем в пустоте, спереди замкнутый стеклом, виднелась рака готического стиля, и в золоченой зеркальности ее медного покрова отражались огни лампад. Ротонда переходила в широкую площадку, ограниченную тремя ступенями, и сливалась с руками креста, которые, удлиняясь, образовали как бы преддверие одновременно служившее и кораблем, и боковыми пределами обрубка церкви. Два крошечных Алтаря притаились в конечности полых рук возле дверей, укрывшись в нише, голубые, как и купол. Две статуи виднелись над каменными алтарями без всяких украшений. Одна изображала святого Иосифа, другая — Христа. Лицом к главному алтарю, в преддверии, против ведших в ротонду ступеней, был расположен еще четвертый алтарь во имя Пречистой Девы, Он выделялся на фоне окна, витражи которого представляли святого Бернара в белой и святого Бенедикта в черной одежде, и уходил, казалось, в глубину храма, опоясанный справа и слева двумя рядами скамей, которые тянулись навстречу маленьким алтарям, открывая лишь столько места, чтобы пройти вдоль преддверия или по прямой линии от алтаря владычицы достигнуть ротонды с главным алтарем. «Храм страдает крикливым безобразием», — подумал дюрталь, усаживаясь на скамью перед статуей святого Иосифа. «Судя по стенным барельефам, памятник сооружен в эпоху Людовик XVI. То было плохое время для церквей». Звон колоколов перебил его мысли, и все двери открылись в тот же миг. Срединная, устроенная влево от алтаря в самой ротонде, пропустила дюжину монахов, облеченных в широкие белые рясы. Иноки разместились на хорах, заняв боковые седалища ротонды. Толпа чернецов в темном проникла двумя входами преддверия. Они преклонили колено перед скамьями, стоявшими справа и слева от алтаря Богородицы. Некоторые опустились совсем близко от дюрталя, но из почтения к их склоненным головам, молитвенно сложенным рукам, он не решился их рассматривать, при том же преддверие погрузилось в глубокую тьму. Освещение сосредоточилось на хорах, где были зажжены лампады. Он наблюдал за белыми иноками, сидевшими на видимой ему стороне ротонды. Узнал среди них отца Этьена, коленопреклоненного возле низкого монаха, но особенно приковал его внимание один из братьев, отчетливо освещенный на крайнем седалище рядом с папертью, почти против алтаря, стройный и нервный, Он походил в своем белом бурнусе на араба. Дюрталь видел лишь его профиль и различил длинную седую бороду, бритый череп, обрамленный иноческим венчиком, высокий лоб, орлиный нос. Монах производил приятное впечатление своим властным лицом, изящным телом, мирно двигавшимся под рясы. «Вероятно, игумен пустыни», — подумал Дюрталь, и уж не сомневался в этом, когда монах достал спрятанный под его аналоем колокольчик — И начал руководить богослужением. Все монахи поклонились алтарю. Игумен прочел вступительные молитвы и в другом конце ротонды, скрытом от взора Дюртоля, зазвучал и по мере того, как разливался антифон, возносился хрупкий и старческий голос, детский, прозрачный, в котором однако ж звенели слегка надтреснутые ноты. Внемли Боже, склонись, Боже, к моей защите. И противоположная сторона хор, где виднелись игумен и отец Этьен, ответила низкими теноровыми голосами, очень медленно скандируя склады «Господи, спаси меня». Нагнувшись над разложенными перед ними фолиантами, они продолжали «Слава отцу и сыну и святому духу!» и выпрямились, когда вторая половина отцов возглашала в ответ «Как было в начале». Служба началась. Это был скорее речитатив, чем пение, то медленный, то скорый. Видимо, и у монахи резко и кратко выговаривали гласные, тогда как на другой стороне их наоборот растягивали и произносили, казалось, все «о» с облегченным ударением. Произношение «юга» как бы сочеталось здесь с северным. Странный оттенок сообщался богослужению в таком речитативе, словно некие чары убаюкивали, нежели душу, замиравшую в волнах псалмопении, их неизменным словословием, которое повторялось после заключительной строфы каждого псалма. «Но я ничего не понимаю», — недоумевал Дюрталь, в совершенстве знавший чин повечения. «Они поют не по римскому уставу». «Не доставало одного псалма», — отчетливо услышал он на миг гимн святого Амвросия, «Тебе перед закатом дня создатель мира, возглашенный в суровой мощной мелодии древнего напева». Изменилась только конечная строфа, и снова спутался, ожидая кратких назиданий «нунг демиттис», которых так и не дождался. «Повечерие не меняется, как вечернее», — думал он. «Надо попросить завтра объяснение у отца Этьена». Мысли его спутал молодой белый монах, который, выйдя и отдав перед волтарем земной поклон, зажег две свечи. Вдруг все встали, и с воды сотряс восторженный возглас Сальве Регина — Дюрталь внимал охваченный дивным напевом, который так не походил на завывания в парижских церквях. Пламенный и нежный, устремлялся он с такой молитвенной силой, что казалось, в нем одном притворилась вся незабвенная надежда человечества и вся его вечная тоска. Без аккомпанемента, без подкрепления органом возвышали его голоса равнодушные к себе, сливаясь в единый глубокий мужеский поток. Спокойно, дерзостный, царил он в непреодолимом порыве к преснодеве, но потом как бы прозревал, и его уверенность слабела. Трепеща изливалась песнь, и, чувствуя залог прощения в своем покорстве и уничижении, в самозабвенных кликах осмеливалась просить незаслуженного небесного блаженства. Он был олицетворенным торжеством невм, задерживающихся на том же слоге, повторяющих одно и то же слово. Церковь изобрела их, когда слова бессильны, чтобы начертать чрезмерность внутренних восторгов или скорби, и словно вихрь веял, словно душа уносилась в страстных голосах иноков. Дерталь по своему требнику следил за творением столь кратким по тексту и столь длинным в пении. «Если вслушаться, если внимательно вчитаться в драгоценное молитвословие», то, разложив целое, в нем можно было уловить три различных состояния души, которые знаменуют собою три ступени человечества — юность, зрелость и упадок. В нем как бы воплотилась сущность молитвы всех веков. Сперва гимн ликования — приветный восторг существа, еще юного, который лепечет любовные хвалы, тешится нежными словами ребенка, ласкающего свою мать. «Слався, мать милосердия сладчайшая!» Но выросла душа, столь пламенная и безыскусственно блаженная, и, сознав вольные ошибки ума, многократные впадения в грех, молит о помощи, заломив руки и рыдая, не улыбаясь, прославляет она, но в слезах, «К тебе взываем в изгнании чада Евы, к тебе воздыхаем, стяная и плача в этой долине слез». Надвинулась, наконец, старость и распростерта душа, терзаемая воспоминанием тринутых назиданий и сожалением утраченной благодати. Боязливее стала она и ослабела, страшится своего освобождения, чует близкое разрушение своей плотской темницы, помышляет о вечной гибели тех, кого осудит судья, и на коленях молит заступницу земли, царицу небесную. «О, заступница наша, к нам устреми твоего милосердия взоры», и Иисуса, благословенный плод чрева Твоего, яви нам после этого изгнания. К основной молитве, составленной Пьером де Компостелем или Германом Контра, святой Бернар присовокупил в экстазе обожания три заключительных восславления. «О кротость! О милость! О отрада, Дева Мария!» И как бы запечатлев несравненное моление тройственной печатью, опять унес гимн к хвалебному поклонению первых строф, завершил тремя воплями любви. «Это неслыханно», — думал Дюрталь, когда иныки высылали нежные ревностные зовы. «Невмы удлинялись на «о», облекая их всеми красками души регистрами всех звуков. Под покровом нотной пелены в междометиях еще раз подводился итог проверки человеческой души, уже познавшей себя в прохождении граней гимна — И вдруг на слове «Мария» в словословищем клике имени песня оборвалась, погасли свечи, и коленопреклоненно поникли монахи. Мертвое молчание царило над капеллой. Медленно зазвонили колокола, и Анжелюс расцвел под сводами, распускаясь лепестками белоснежных звуков. Распростертые погрузились все в долгую молитву, укрыв лицо руками — Прозвенел, наконец, колокольчик, вся обитель поднялась, и исчезла немая вереница иноков за дверью, прорезанной в ротонде. Безнемогший, потрясенный, со слезами на глазах подумал дюрталь. Дух святой, истинный творец парящей музыки, он, неведомый сочинитель, бросивший в человеческий мозг семена древних мелодий. К нему подошел Брюно, которого он не заметил в церкви, Молча миновали они двор, вошли в странноприимный дом, и Брюно, зажегши две свечи, подал одну из них Дюрталю, сурово распростившись. Покойной ночи, сударь!» Дюрталь плелся за ним по лестнице, они опять поклонились друг другу на площадке, и Дюрталь удалился в свою келью. Ветер дул в дверь, и мрачной показалась ему комната, слабо освещенная стелющимся огоньком свечи. Высокий потолок тонул во тьме, раскидывалась ночь, уныло присел дюрталь возле постели. Его осенило одно из тех неописуемых внушений, один из тех экстазов, когда кажется, что раскрывается переполненное сердце. Бессильный, броситься вспять, бежать от самого себя, дюрталь превратился в ребенка излился в беспричинном плаче, стремясь облегчиться от давивших его слез. Склонившись на аналой, он ждал неведомо чего, ждал несбыточного, Потом, упав перед распятием, распростершим над ним руки, заговорил ему тихо, зашептал «Отец, свиней изгнал я из себя, но они истоптали меня, покрыли грязью, я погибаю, сжалься надо мной, я пришел к тебе так издалека, умилосердись, Господи, над бесприютным грешником, я припадаю к тебе, не изгоняй меня, приюти, омой меня». «Ах, да, я не повидал отца Этьена, чтобы узнать, примет ли меня завтра духовник», — вдруг вспомнил Дюрталь в связи со своей мольбою. «Наверное, он позабыл предупредить его». Чем лучше. Это дает мне однодневную отсрочку, слишком истомилась душа моя. Сильно нуждается в отдохновении». Разделся, вздыхая. «Завтра надо будет подняться в три с половиной, чтобы поспеть в церковь к четырем. Если спать, то у меня времени в обрез». «Дай Бог, чтобы не напала завтра невралгия, и чтобы я проснулся до зари».